Глава вторая. Прибытие. Лена, свесив ноги, сидела на обрывистом краю оврага и, как говорил дед, в таких случаях предавалась унынию. Похоже, что над их семьей тяготел злой рок. Рано или поздно, но у каждого родственника начинался период, когда жизнь вдруг резко ломалась и все шло к выркам. «Взять хотя бы деда». В молодости у него всё складывалось отлично. Прекрасный офицер, куча наград, большие перспективы в карьерном росте, жена, сын. Судьба благоволила, к нему всё шло по накатанной колее. Когда сын уже учился в гимназии, грянула Первая мировая, потом революция. А дальше как-то стремительно всё стало рушиться. Несчастья лавиной хлынули на него и понеслось. Смерть жены от случайной пули на улице и участие в боевых действиях на стороне белых. Как ему удалось сохранить сына в такой мясорубке, никто сказать не может. Дед пристроил наследника в случайно сохранившийся детский дом в качестве помощника-воспитателя, да к тому же просто за кормежку. Время было голодное и смутное. Родственников не осталось, а таскать за собой подростка под пулями он не хотел. Потом ему ещё раз повезло. Ну как повезло, попал в плен. Красные сразу не расстреляли, так как в казнь их он не был замечен, а просто сослали на север. После 10 лет проведённых там, ему удалось разыскать сына, но нормальных отношений уже не сложилось, хотя и неприязни между ними не было. Сын пропитался в детском доме совсем другими жизненными принципами. Непонимание, словно глухая стена встала между ними. Не озлобились, но и тепла не стало. Через некоторое время сын женился на своей подруге из того же детского дома. У них родилась дочь Лена. Дед, чтобы не нароком не разрушить счастье и не внести раздор в молодую семью, переехал в Белоруссию, осел в маленьком селе поближе к своему старому знакомому, который ещё в царской армии служил под его началом. Правда, позже, то ли уловив перемены, то ли по идеенным соображениям, этот сослуживец перешёл к командирам в Красную армию. Новая власть препятствий в выборе места жительства не чинила. Далеко от столицы и под присмотром бывшего красного командира. Так что без проволочек деду выдали разрешение там поселиться. Лена потом много раз приезжала к нему на каникулы, когда ещё училась в школе. Отец Лены после нескольких лет работы на заводе в Подмосковье поспес набору поступил в военную школу РКККА и с отличием окончив её ушёл служить в армию. Некоторое время Лена с родителями прожила на Дальнем Востоке. Там она увлеклась геологией, ходила в кружок при доме культуры. Окончив школу, поехала поступать в геологический институт и к удивлению родителей поступила, одолев при этом приличный конкурс. Всё вроде бы у неё складывалось отлично. Беда пришла откуда не ждали. Неожиданно в 39 году арестовывают отца. У матери, оказывается, слабое сердце, и после ареста мужа она умирает в больнице. В нелепые обвинения, выдвинутые против отца, Лена не верит. Она просто не понимала, как мог отец оказаться агентом иностранной разведки, да к тому же японской. В институте учиться становиться невозможно. На первом же комсомольском собрании её исключили из комсомола. Дочь врага народа недостойно состоять в рядах коммунистической молодёжи. Позорное клеймо намертво приклеилось к ней, друзья отвернулись, преподаватели демонстративно игнорировали и заведомо даже не проверяя работу ставили неуд. Деканат настаивал на исключении. Настоящим потрясением для Лены стало предательство самого близкого друга, с которым она не так давно познакомилась и в дальнейшем рассчитывала создать семью. Первая юношеская любовь не выдержала испытания, да и была ли она вообще? Руки опустились, не было сил в одиночку противостоять злобным нападкам. Лена отчаилась. И вдруг, среди всего этого мрака, маленький затёртый конверт письмо от отца оно стало той самой соломинкой, которая вытащила Лену из пучины полной безнадёжности. Письмо передал ей хороший друг отца, которого всё-таки отпустили после аналогичного ареста. Неизвестно на какие учреждения тот пошёл, но отцовское письмо избежало тюремную цензуру и дошло до адресата. Ничего такого опасного для власти в нём не было. Отец лишь подтвердил уверенность Лены в том, что никакой он не шпион. Правосудие в последнее время часто допускало подобные ошибки. Хорошо, что отца не расстреляли заодно с высшим армейским руководством, у которого он ходил в любимчиках. А в лагере он как-нибудь переживёт. Да и есть надежда на пересмотр дела. Правда, на скорое решение своего вопроса отец не рассчитывал и поэтому просил Лену бросить всё и на некоторое время уехать к деду. Возможно, скоро всё наладится, но лучше ей всё же пока пожить вдали от столицы. Лена послушалась совета отца и, не дожидаясь, когда её с позором очистят за неуспеваемость, оформила академический отпуск и уехала в Белоруссию. Уже второй год она живёт с дедом на небольшом хуторе в полсотни дворов. Старик работает лесником, а она ведёт домашнее хозяйство. Жизнь потихоньку вроде бы налаживалась. Вот только писем от отца больше не было, и что с ним неизвестно. Учиться ли она не перестала, не имея возможности восстановиться в институте, она стала самостоятельно изучать любимое дело по книгам. Время от времени заказывая их в библиотеке ближайшего города и надеясь потом сдать экзамены в институте экстерном. Всё бы хорошо, но в последнее время привязался к ней местный участковый Фёдор из соседнего посёлка. Тот ещё урод. Наглый, смозливый, самодовольный. От одного его вида Лену просто передёргивало. Уже не раз отшивала его, но тот никак не успокаивался, а тухажива не перешёл к угрозам. Лена тяжело вздохнула и попыталась отвлечься от мрачных мыслей. Вдруг не к месту вспомнились мамины сказки о волшебных странах и настоящих принцах, которые та знала огромное количество и всегда рассказывала дочери на ночь. Кто бы там ни говорил, но от этих сказок у Лены всегда поднималось настроение и на душе становилось легко, словно таинство волшебных историй каким-то образом передавалось ей, наполняло, излечивало. Вот и сейчас уныние сменилось тихой грустью, а потом и вовсе растаяло. Грёза прервал неожиданный треск веток, послышавшийся откуда-то сбоку. Повернувшись, она лишь увидела мелькнувшую тень человека, рассмотреть не удалось. Всё это произошло мгновенно. Вот что-то мелькнуло, и вот уже с треском сминаются кусты на обрывистом склоне. Кто-то из соседей оступился и сорвался с тропинки, протоптанной по краю аврага. Догадалась она. Девушка не раздумывая стала спускаться, цепляясь за кустарник рощей на склоне. На дне врага она нашла незнакомого молодого парня без сознания. На затылке у него уже набухала приличная шишка, хотя крови не видно. В каком-то непонятном полуобморочном состоянии, сама от неожиданности ничего не соображая, Лена с трудом вытащила незнакомца из оврага по пологой тропинке. по которой мальчишки обычно гоняли коз к роднику. На большее не хватало сил. Едва оказавшись наверху, она в изнеможении упала рядом с незнакомцем. Немного придя в себя и отдышавшись, девушка попыталась привести его сознание. Ничего не получилось. Вот тут Лена не на шутку заволновалась. А вдруг он ушибся настолько сильно, что может умереть прямо у нее на руках? Самой ей никак не дотащить парня до дома. Что же делать? Народу вблизи не наблюдалось, все на работах в время полуденное, в лесу тишина. Пришлось аккуратно устроить незнакомца на краю оврага и бежать к деду за помощью. Хорошо, что тот был дома. В обход лесного участка старик собирался отправиться на зорьки следующего дня, а сейчас укладывал походный мешок. Вместе с дедом на небольшой тачке, на которой часто возили дрова из леса, Они доставили незнакомца к себе домой. Первым делом дед осмотрел его. Кроме шишки на голове, других повреждений не нашли. Дед, хмыкнув, вынес решение: скорее всего, сотрясение мозга, если, конечно, там есть чему сотрясаться. Это же надо так навернуться с прямой тропинки. Ничего, отлежится, отоспится и придёт себя. Они вдвоем в разделе парня уложили его на кровать в комнате деда. В карманах не обнаружилось ничего, ни документов, никаких либо еще бумажек. «Плохо!» «Вы не свердик, дед!» «Почему?» – удивилась Лена. «Нет документов. А вдруг шпион? А мы и так на заметке у милиции. Хорошо, хоть доктора вызывать не нужно. Скорее всего, сам скоро оклемается». С иавным сомнением вздохнул он. Придёт себе, тогда расспросим и решим, что делать. К тому же, если бы это был шпион то с документами дело обстояло бы нормально. Решила за всех Лена и деду с этим пришлось согласиться. 3 дня незнакомец не приходил в сознание. Лене пришлось за ним ухаживать. Деду некогда. В конце весны, в начале лета в лесу у него самая работа и начиналась. Соседей их тоже не тревожили. Может, кто и видел, как они тащили незнакомца из леса, но вопросов пока не задавали. Когда Лена ворочила пациента, она удивилась его мускулатуре. С виду вроде обычный парень, немного похож на гимнаста, но вот мышцы практически не вминались и походили на тугую резину. Лицо у незнакомца вполне нормальное, да и вообще симпатичное, но всё-таки было в нём что-то необычное. Хотя Лена никак не могла понять, что. Несколько раз она долго и пристально всматривала с черты лежащего бессознания человека, не понимая, чем он ее притягивает. На принца он вообще не похож. Одежда его очень добротная и с хорошо выделанной мягкой кожей, хотя видно, что носилась уже довольно давно. «Такую в магазине не купишь». Впрочем, есть еще по селу мумельцы, которые тайком снабжали городских пижонов качественными кожаными куртками. А этот еще и штаны, наверное, заказал. Нижнее белье, которое Лена аккуратно выстирала и сложила рядом с койкой, тоже было вполне обычным. Вот только материал, из которого оно шито, на ощупь походил на мягкий шелк, хотя и им не был. Фабричных меток на одежде тоже не оказалось. Кожаная сумка, которая находилась при незнакомце, была совершенно пустой. В общем, вопросов по парню накопилось достаточно много, и Елена с интересом ждала его пробуждения. Сколько времени Лекс находился в бессознании, он естественно определить не смог. Внутренние часы, которые имел каждый маг-артефактор, дали сбой. Такое впечатление, что они просто обнулились, как будто он впервые их запустил. Сил не хватало даже на то, чтобы открыть глаза, все чувства пропали. Он попытался перейти на магическое зрение и почти сразу опять провалился в небытие. Но этого хватило, чтобы понять, что он все еще находится прямо в источнике. И только печать артефакта накопителя не дала ему выгореть, отключив энергоканал. Когда Лек снова пришёл в себя, внутренние часы исправно показали почти двое суток от начала запуска. То есть, судя по всему, в момент прошлого краткосрочного просветления они сами собой запустились. Следующим шагом он проверил энергоканал. Вроде целый, в норме. Да и магический резерв полон. Причем по косвенным ощущениям он убедился, что вокруг по-прежнему источник. Запустив артефакт диагноста, парень с облегчением удостоверился, что любимая тельца в прекрасном состоянии и даже чувства вернулись. Они-то и подсказали, что лежит он на чем-то мягком и укрыт теплым одеялом. Это было неожиданно. В самом деле, кто же будет надеяться вывалиться из портала прямо в удобную постель? Попробовал открыть глаза. Получилось. Он был полностью раздет и лежал, судя по всему, на деревянной кровати. Лекс осторожно огляделся. Через распахнутое окно косыми столбами падали лучи света, в которых отчетливо парили невесомые пылинки. За окном слышался шелест листьев. Деревьев было много, очень много. Наверное, лес. Мысленно оценил лекс источник шума и продолжил свои следование. Помещение, в котором он оказался, выглядело небольшим и довольно светлым. Стены сложены из тёсаных брёвен, и кроме окна, комната имела ещё низкую дверь, в настоящее время закрытую. Отбросив одеяло, лекс приказал диагносту проверить наличие артефактов. Тот послушно высветил на теле руны печати. Создавать такие заклинания его научил учитель. В этом случае кожа выступала носителем артефакта, что позволяло хорошо прятаться от магов, так как пассивно в состоянии печать не видна даже в магическом диапазоне, а работа амулета выполняет отлично. Внимательно осмотрев заклинание, он понял, что все они в порядке и стал размышлять. Итак, что мы имеем? Диагност, поскольку выполнил команды, работает нормально, а это значит убить меня непросто. Он контролирует возможность регенерации тела и вообще отвечает за него. Накопитель резерва магических сил заполнен, блокировка канала снята. Снова включать магическое зрение, что-то не хочется, хватило одного раза. Печать трансляции и распознавания речи в порядке. Печать скорости и силы на месте. И установлен на режим скорости. Это тоже разработка учителя. Раньше было невозможно совместно использовать амулеты силы и скорости, одно мешало другому, хотя полетение рун во многом совпадали. Учитель придумал специальную руну-переключатель, которая позволяла от базовой конфигурации переходить либо к силе, либо к скорости. Получалось, что когда нужно, можно использовать либо то, либо другое. И руны при этом не конфликтовали. Печать Морока тоже виднелась на месте и сигнализировала о том, что он находится в своем естественном виде. Погасив печать, Элекс приступил к более подробному осмотру помещения. Бревна стен обработаны явно вручную, топором, поскольку видны характерные следы. Щели, заложенные каким-то растительным материалом. Полы, потолок обшиты идеально струганными досками, а это показатель высокого уровня жизни. Материал простыни и одеяла мягкий, очень хорошего качества и имеет, скорее всего, растительное происхождение, хотя и носит следы непонятной обработки. Более того, эти постельные принадлежности имели декоративный узор, нанесённый какой-то качественной краской, о том, что она не смываемая, Лекс и так без труда догадался. Всё было очень чистым, но не новым. Значит, бельё принято стирать. Под простынёй в виде перины разложены мягкие высушенные растения с приятным запахом. Кровать тоже сделана из струганных досок. Рядом с ней располагался простой и без украшения деревянный стул, на котором висит его одежда или лежит теневая сумка. Судя по всему, он в каком-то сельском доме и магами тут не пахнет. Почему же он чувствует себя как в источнике? Дом, что тоже расположен в источнике. Бред. Как можно сильнее притушив магический взгляд, Лекс опять попытался осмотреться и, вздрогнув, чуть не свалился с кровати. Вокруг находился источник. Магические линии невероятной толщины пронизывали всё пространство, насколько мог проникать такой взгляд. Даже полностью притушенным магическим зрением смотреть невыносимо больно, и парень отключил его и снова стал размышлять. Так, теперь надо с этим разобраться. Ясно только одно: портал сработал и меня куда-то перенесло. А вот куда? Будем рассуждать логически. Настройки переноса задавала теневая сумка, а какое у неё поле никто не знает. но он, наверное, сильный. Получается, портал Перехода построен по вектору силы с измеримой силой сумки, и путника закинуло в местность с энергетическим полем, сопоставимым с этим вектором. А если опираться на старые данные сохранившихся книг, в его мире и даже в легендах о ветке миров никто не встречал упоминания об источниках такой мощности. То следует вывод – этот мир не его и скорее всего даже не его ветвь это что выходит у него получилось создать портал в другой мир или даже в иную ветвь но ведь это могли делать только древние и то сотни тысяч лет назад ну ни фига себе у меня приключение намечается это какие же маги тут живут если у них дома построены в источнике Одно радует – никаких врагов здесь нет, раз он еще не по ту сторону жизни. Хотя все-таки странно. Диагноз не чувствует чужой магии, только знакомые печати и огромная первобытная мощь источника. Теневая сумка магии совсем не фонит, но на то она и теневая. Ее и в том мире магически обнаружить невозможно. Теперь понятно, почему он потерял сознание. Магический контр был активирован, и при переходе в сильнейшее поле источника он просто перегрузился. Диагност тело отключил, спасая от замыкания энергетических каналов. Скорее всего, если бы здесь оказался обычный маг, он бы сгорел от замыкания и перегрузки энергетики организма. А у него есть диагност, который независимо от сознания контролирует состояние. Так что магом таким порталом воспользоваться не удастся. отключать собственные возможности при переходе никто из них не будет. Это уже радует. Даже если рассуждать только гипотетически, погони за ним нет и не будет. В это время за дверью послышались шаги, и Лекс прервал размышление. Для начала он решил наладить отношения с хозяевами. Раз жив и свободен, значит, они не желают ему зла. Не станет дёргаться, и всё будет нормально. Не похоже, что они плохо к нему относятся, если до сих пор не убили и даже не связали. Дверь открылась без скрипа, в комнату вошел старик. Небольшая опрятная борода, лучики морщин и веселые глаза на загорелом лице. Фигура, правда, могла принадлежать и настоящему гвардейцу. Хотя рост вошедшего был небольшим, но грудь и плечи с мощными руками никак не соответствовали немощному старцу. Из одежды на нём были какая-то меховая безрукавка, надетая прямо на голый торс, добротные штаны из тёплой материи и мягкие сапоги из гладкой блестящей кожи. Ну вот и пришёл себя путешественник, улыбаясь, произнёс старик, заметив, что Лекс его разглядывает. Наверное, уход за моей персоной уже порядком надоел вам. В ответ тоже улыбнулся Лекс. Джет ему, в общем, понравился, а интуиция редко ошибается. Поскольку собеседники поняли друг друга, можно с уверенностью сказать, что печать распознавания речи действует. Вообще-то это печать довольно занятный артефакт из раздела магии разума. Он как бы позволяет носителю разговаривать на любых языках. На самом деле, общение может вестись на разных наречиях или даже просто звуках. Но вот образы, соответствующие голосовым сигналам, транслируются напрямую в мозг мыслящих, и кажется, что люди говорят на одном языке, хотя это совсем не так. Это на дувуночке спросить: "А на тебя в обраге нашла? Как только ты на такой кручи себе шею не сломал?" Качая головой, ответил тот. Подошёл к кровати и, переложив сумку на пол, придвинул стул и присел на краешек. Деловито, без лишних слов, откинул одеяло и ладонями слегка помял лексу рёбра. Не наблюдая никакой реакции, выдал вердикт. Точно ничего не сломано. Судя по всему, лишь оглушило и сотрясение мозга было. А так всё нормально. Где ты только такую мускулатуру натренировал? Хрен продавишь. Как же ваша внучка меня сюда тащила? Я ведь тяжёлый, немного удивился Лекс. Так тащил-то тебя я. Она только из оврага вытянула, в который ты скручись свернулся и крик подняла. Хотя я тоже не понял, как она смогла это сделать. Наверное, понравился очень. Опять улыбнулся старик и продолжил. Меня Дмитричем называют. А как зовут добромоладца? Знакомые называют меня Лексом, не стал скрывать парень своё имя. Так ты поляк, что ли? То-то я смотрю, документов нет. Это плохо, огорчённо вздохнул он. Почему плохо и какие документы должны быть? заинтересовался Лекс. Наличие документов характеризовало довольно развитые государственные отношения. Раз они должны быть у всех, то государство здесь, ого-го, -го. даже в его мире документы имели только маги, богачи, аристократы. Да, вот, понимаешь, какое дело. Многие в селе видели, как я кого-то из леса в хату тащил. Всё бы ничего, да я у власти на плохом счету, как бы проблем не было. Совсем погрустнел собеседник. А в чём проблемы? Постарался подробнее всё узнать Лэкс. Начинать войну с магами, если они здесь есть, он был не в состоянии. Во власти проблемы, по крайней мере, у нас с внучкой. Потрогал старик подбородок, опять вздохнул и продолжил. В своё время воевал я с теперешней властью, отсидел за это 10 лет. А тут не так давно сына непонятно за что арестовали. Командиром в армии он служил. Жена-то его померла. Вот внучку и пришлось со столицей сюда забрать. А то ей там совсем житья не давали, как дочери врага народа. А тут-то и неизвестно кто, да еще без документов. Как пить дать, доброжелатели уже в город донесли. А что, власть такая страшная, что с ней нельзя договориться? Глядя на огорченного старика, поинтересовался Лекс. Похоже, и в этом мире разговоры с власть держащими весьма проблематичны. Кому и не страшно, а вот моей семье почему-то с нейю не везёт. В сердцах махнул рукой старик. Да и не договоришься с ней. Кто нас слушать-то будет? В это время во дворе за стеной послышался какой-то шум. Как бы ни накаркать, "Чуть слышно", прошептал старик и резко вскочив со стула, скрылся за дверью. Лекс немного поразмыслив, встал и быстро оделся, на всякий случай перебросил сумку за спину и тоже вышел из комнаты. Пройдя небольшой тёмный коридорчик и осторожно выглянув во двор, он застал там непонятную картину. Дед стоял у забора, держа в руках увесистое полено. За его спиной пряталась девушка: невысокая, с копной длинных густых волос на голове, в простом расшитом цветочками платье. Взволнованное, но ничуть не испуганное лицо. Она Лексусу сразу понравилась. Да и не кричала, ни дёргалась, а просто стояла у деда за спиной. Перед стариком в ряд выстроилось четверо молодых людей. Трое из них были одеты в обычную сельскую одежду, примерно такую же, как в его родном мире. Четвёртый же резко отличался от них. Он был высок, худощав и держался несколько самоувереннее. Кроме того, на нём красовалось явно оформленное обмундирование, выглаженное, подогнанное по фигуре и перетянутое кожаными ремнями. Высокий стоял чуть в стороне от остальной троицы и что-то тихо говорил, обращаясь к старику. Лекс прислушался. "Ну что ты упёрся?" Кратчего говорил он, улыбаясь. Да просят твою внучку в городе отпустят, от неё не убудет. Ага, как сына моего допросили, до сих пор не знаю, что с ним. Угрожающе размахивая паленом, отвечал старик. Не получите вы внучку, а тебе, Фетька, не то, что девушку. Я бы и снега зимой не доверил. Чем я тебе так не угодил? Скривив рожу, огорчился высокий Ты ей и так прохода не даёшь. Сказала же тебе, что ты её не интересуешь, так нет, всё равно лезешь. Разошёлся старик, продолжая слегка помахивать поленом, отслеживая движения противников. Думаешь, я не знаю, что ты на всех донос и строчишь, и меня в Сибирь опять у печь хочешь? Наверное, и сейчас насчёт внучки подсуетился. А может, этот допрос вообще чисто твоя инициатива? И в городе девчонку никто не требует. Вон, как рожу скорчил, точно угадал. Ещё и подельников приволок. Одному со стариком не справится. Ну ты, белобандитская рожа, взорвался высокий Всё твоё семейство враги народа. Давно с тобой надо разобраться, а внучку твою мы чуть позже в органы сдадим. Сперва только поучим немножко. Не подходи, зашибу! зарал старик, замахиваясь паленом на парней, которые попытались к нему приблизиться. Не будем мы к тебе подходить, быстро успокоившись, с превосходством сообщил высокий «Я тебя и отсюда пристрелю, как оказавшего сопротивление народной власти, а уж потом мы к внучке подойдем!» На лицах парней сразу появились наглые улыбки. Он достал из небольшой сумки на поясе какой-то артефакт и направил его на старика. Лексу показалось, что пора вмешаться. Во-первых, дед с внучкой ему все-таки помогли. Во-вторых, не нравился ему этот высокий. Да и помощники его свору шакалов напоминали. Ну а в-третьих, девушка была уж очень хороша. Просто грех не погеройствовать. Ну и самое главное, интуиция вопила, что деда с внучкой надо спасать. А Олег в таких случаях ей полностью доверял. Он вышел на крыльцо, громко хлопнул дверью и скорчил самую злую рожу. В свое время мастер хорошо натренировал его мимическому искусству. Он называл это лицедейством. Такие вроде бы простые способности хорошо помогали в жизни, особенно в отношении некоторых нахальных особ. Все четверо парней повернули головы на стук в двери. Лекс спокойным шагом спустился с крыльца и подошёл поближе к этой группе застывших изваяний. Приблизившись почти вплотную, он остановился чуть сбоку от них. Так, чтобы дед с внучкой не находились на прямой линии с четвёркой непрошеных посетителей. Это несколько успокоит парней. Лекс теперь не стоял у них за спиной. В то же время это даёт ему некоторое преимущество в случае ведения боевых действий. По крайней мере, воздушный кулак не затронет старика с девушкой. Итак, что за шум? Вопросительно приподняв брови и взглянув на деда, спросил Лекс: «Это что за клоун тут нарисовался?» Удивился Высокий, поворачивая всем телом к незнакомцу. «Если я клоун, то ты точно хвост крысиный!» Спокойно отозвался Лекс и с еле заметной усмешкой взглянул в упор на Высокого, который после этих слов просто потерял дар речи от неожиданности. Потом тихо и внятно добавил. «Впрочем, тебе до крысы еще расти и расти!» Только ведь из хвоста голова всё равно не вырастет. По всем канонам своего мира Лекс только что произнёс самое унизительное оскорбление. Похоже, и здесь оно имело такой же эффект. Парень даже немного удивился, как только этого представителя местных не хватил удар. Как же покраснела и перекосилась его рожа. Тем временем, не обращая внимания на высокого, Лекс опять обратился к деду. Так всё-таки, что шумим? Дик, вот, убивать меня собрались. Не зная, что сказать, удивлённо глядя на парня, пробормотал дед: "Вот эти уроды!" Нацепив на лицо зверскую рожу, Лекс по очереди осмотрел всех нападавших, добавив простейшее детское заклинание направленной пугалки. Оно не требовало сложных построений и контроля магическим взглядом. Свора подалась от него в сторону, заталкив ещё не полностью пришедшего в себя предводителя. Конечно, трудно устоять на месте, когда тебе в глаза смотрит зверь. Именно так, с большой буквы, учитель называл это взглядом бездны. Те ещё были тренировки. Надо долго вглядываться в зеркало и представлять, что внутри тебя сидит страшная сущность и смотрит на тебя из твоих же глаз. Сам по себе взгляд и выражение лица не особо напугает более или менее психически устойчивого мыслящего, но вот вместе с соответствующим заклинанием – очень действенное и почти безопасное оружие, если, конечно, сердце выдержит. Ничего, парни молодые и здоровые переживут. Похоже, они серьезно струхнули, а кое от кого уже потянулся характерный запах. Иногда сопутствующая особо впечатлительным людям в случае страха. Лекс понял, с такими хищниками они в своей жизни не встречались. Понизив урвень голоса почти до шёпота и слегка растягивая слова, что очень сильно влияет на психику, продолжил добивать их. Ещё раз попадётесь мне на глаза, сниму кожу и пущу на барабаны. А теперь пошли отсюда. Лекс в обратном порядке посмотрел им в глаза, слегка добавив мощи заклинанию. Самым слабым оказался высокий. Он первым уронил артефакт, бросился в калитку, завывая от страха внезапно ставшим очень тоненьким голоском. Остальные рванули за ним следом. Это надо было видеть, с каким треском они столкнулись в узком проёме калитки, пытаясь побыстрее сбежать от такого страшного дядечки. Лекс не выдержал и засмеялся. Через несколько мгновений к его смеху добавился смех девушки, а затем в полный голос засмеялся и старик. Нервное напряжение нашло себе выход. Отсмеявшийся Лекс подошёл к артефакту и, подняв его с земли, спросил старика: Что это такое? Откуда ты свалился? Первый отозвалась девушка, которая быстро вынырнула из-за спины деда. Это же пистолет. Последний раз я свалился во враг. Откуда вы меня вытащили? До этого свалился с такого места, что отсюда не видно. И что такое пистолет? Пожал плечами Лекс, вертя в руках непонятную вещицу. «Пистолет? Огнестрельное оружие заряжается патронами, стреляет пулями. Это пистолет системы Наган. У нас вся милиция ими вооружена. Понятно?» Быстро Таратори отрапортовала девушка. Конечно, на самом деле она не знала, чем пистолет отличается от револьвера и как правильно называть оружие, поэтому объясняла, как умела. «Нет», — покачал Олег с головой, тупо уставившись на девушку. Крак может заряжаться патронами, а стрелять пулями. Ну что тут непонятного? Это же всё просто, с возбуждением стала рассказывать она. Патрон состоит из пули, гильзы с порохом и капсюля. Боёк бьёт по капсюлю, тот взрывает порох, порох толкает пулю по стволу, и она несётся в цель. У отца был такой же пистолет. Девушка выхватила у него из рук револьвер, схватила парня за рукав и потащила к столу, стоявшему под навесом с другой стороны забора. Там она ещё некоторое время рассказывала и показывала, как работает это устройство, усевшись на стул и усадив Лекса напротив. Старик, немного постояв на месте и посмотрев на них, задумчиво качая головой, пошёл в дом. В остроумом принципе действия оружия Лекс разобрался быстро. Ничего магического в нём не оказалось. Заданные вопросы по созданию такого оружия поставили девушку в тупик. Как изготовить материалы, она не знала. Точнее знала только в общих чертах и сослалась на каких-то инженеров. На вопрос про инженеров она как-то странно на него посмотрела и промолчала. Лекс понял, что пора немного объясниться, иначе дальнейшее общение может стать проблемным. Ты знаешь, где в мире есть самые труднодоступные места, где живут люди? Вертя в руках револьвер, спросил Лекс, искоса поглядывая на девушку. Наверное, в Африке есть такие, та удивлённо пожала плечами, не зная, что ещё сказать, и взглянула в лицо Лекса. Теперь представь, что такие люди знают о вашей жизни. Задал Лекс ей следующий вопрос. «Мало что», — согласилась она и тут же добавила, окинув его оценивающим взглядом и улыбнувшись. «Ну, ты-то на негра не очень похож». «Возможно, на негра я не похож, но это не значит, что где-то не может быть людей, похожих на меня и не знающих ничего о мире», — вполне логично возразил тот. «Хочешь сказать, что ты из Африки?» Удивленно приоткрыла рот девушка. «Нет». Лекс отрицательно покачал головой. «Меня принесло из более дальних мест». «Так в Антарктиде люди не живут, а от нас дальше мест не бывает?» Неуверенно пробормотала она, еще сильнее удивляясь. «А если хорошо подумать, что может быть еще дальше, но где могут жить люди?» Заулыбался Лекс, уж очень симпатичный у собеседницы удивленная физиономия. «Так ты что?» Марсианин? изумлённо спросила она, в голову просто больше ничего не приходило. А кто такие марсиане? вопросом на вопрос ответил тот. Это те, кто на Марсе живут, планета такая в нашей солнечной системе. Уже ничего не понимая, тупо пояснила Лена. Нет, я ещё дальше живу, скорее всего, отсюда мой мир вообще не виден. Честно ответила Лэкс. Надо было видеть её недоверчивую физиономию. Как же ты на русском языке так хорошо разговариваешь? Попыталась подловить его собеседница. Я на нём и не разговариваю, это артефакт-транслятор переводит, опять честно признался тот. Врёшь ты всё, наверное, возмутилась она и тут же нелогично поинтересовалась. Чем докажешь? Маги у вас есть? Почти безмятежно спросил Лекс, хотя этот вопрос очень его интересовал. Нет у нас никаких магов и волшебников. Это всё предрассудки недоразвитых дикарей и детские сказки. Обиделась та, думая, что парень её разыгрывает. А как зовут такую обичивую особу? рассмеялся Лекс, наконец почувствовав себя в относительной безопасности, так как не обнаружил фальши в её эмоциональном ответе. «Елена Викторовна Маркова, меня зовут!» Продолжала залиться она. «Ну, а меня Лексом называют, и я немного маг», ответил тот, наблюдая, как девушка пытается переварить такую информацию. «Опять врешь!» Уже с досады произнесла она, начиная подниматься из-за стола. «А если докажу, что магия существует?» Тут же предложил парень. «Попробуй!» Она обратно присела на стул, по-прежнему недоверчиво глядя на Лекса. «Не пугайся, если произойдет нечто необычное», — предупредил Лекс. Вот только истошного девичьего вопля ему сейчас и не хватало. Сформировав в ауре знак простого воздушного щита, Лекс подключил его слабым каналом к источнику вокруг. Подчувствовав, что щит активировался, Лекс подвел его под ножки стула, на котором сидела девушка, Инна, питав силы, поднял его на уровень стола. Естественно, стул, опираясь на щит, залетел вместе с девушкой. Конечно, такое сделать раньше в своём мире Лекс бы не смог. Слабый у него канал силы, да и резерв небольшой. Но ведь здесь кругом источник, черпай силушку сколько хочешь, прямо дух захватывает. Ой-ой-ой, только и смогла пропищать девушка, и зажала рот ладошкой, боясь пошевелиться. Немного придя в себя, надо отдать ей должное, это время не сильно затянулось. Она слегка наклонилась и, рассмотрев пустое пространство под стулом, с удивлением в глазах взглянула на Лекса. Как? Как ты это сделал? Долго объяснять. Даже не знаю, что сказать, ответил тот. А научить сможешь? С какой-то затаённой надеждой в голосе поинтересовалась она. У Лены в голове сразу закрутились рассказанные перед сном сказки матери. Не знаю, не приспособился ещё полностью к вашему миру, поэтому боюсь использовать свои возможности. Опасно очень, легко можно погибнуть, честно ответил он. Магия на самом деле опасная штука, даже для самого мага, если потерять контроль над заклинанием. Фетьку с приспешниками тоже магией прогнал. полюбопытствовала девушка и при этом улыбнулась, вспомнив, как парни пытались одновременно проскочить в калитку. Нет, это не совсем магия, это ближе к управлению толпой, хотя и её небольшой вклад там присутствовал. Тоже улыбнулся Лекс, вспоминая, как поспешно ретировался на Глофетька и с какой скоростью мелькали пятки его поддельников. В это время старик вышел из дома и посмотрел в их сторону. сказать, что убелённый сединами хозяин был несколько обескуражен, значит не сказать ничего. Его челюсть отвисла так, что казалось, будто бородам гновен отросла и опустилась ниже пояса, живописно расположившись на животе. Глаза вылезли из орбит, а лохматые брови спрятались где-то на затылке. Ещё бы наблюдать внучку порящей вместе со стулом в воздухе. Надо отдать деду должны. Он тоже быстро пришёл в себя и направился к ним. Девушка под его взглядом, поправляя на коленях платье, поёрзала на сиденье и смущённо попросила: "Можно меня на землю вернуть?" На удивление, психически устойчивое семейства. Мне сильно повезло с прибытием. Прийти в себя с такой скоростью после потрясения основ мироздания это о чём-то говорит. Жаль, пока не могу смотреть магическим взглядом. А то бы можно было проверить наличие каналов стихии у представителей местной приёмной комиссии. Лекс плавно опустил воздушный щит на землю и разрушил его. Уходить нам надо. Фетька просто так своё унижение не простит. Нахмурился старик, подойдя к столу. Есть куда уходить? Понимая, что местные лучше знают свой мир, не стал спорить Лекс. Есть как не быть. Я давно готовил себе место на всякий случай. Власть таких, как я, не любит. Тяжело вздохнул тот. Это было не самое лучшее решение, но другого старик придумать не мог. Здесь недалеко на заболоченном озере есть каменный остров. Там старину руду добывали. Потом ходить туда перестали, а потом и вовсе и брато место забыли. Почему? Да кто его знает. То ли болото раньше было мельче, а может, оно ещё было в то время озером. Я как-то зашёл в те места и случайно дорогу на остров нашёл. Гребень скалы под водой к самому берегу тянется и совсем не глубоко. Есть там, правда, несколько провалов, но это и к лучшему, никто чужой не обнаружит прохода. Тогда надо собираться, согласился Лекс. Всё, что можно. Я уже сложил весь мешки. За вами вышел. А тут у вас черти что творится? кивнул старик, сидящий на стуле, внучку. Во-первых, ни чёрт, ни что, а простая магия. А во-вторых, почему что можно? Надо брать что нужно, поправил старик Алекс. Так не донесём же через болото. Не согласился тот. Это вы не донесёте, а я донесу, лишь бы сюда влезло, снимая сумку с плеча, возразил Лекс. "Что её котомку много не поместится", по-прежнему упирался старик. "Я там настоящие вещь мешки загрузил. Пошли проверим", предложил Лекс и направился в дом. Старик с внучкой с недоверием на лицах последовали за ним. Пройдя по коридору в большую комнату, расположенную через стенку стой, в которой Лекс отлеживался после портального путешествия, он увидел на столе два больших мешка с лямками. Без лишних разговоров Лекс распахнул по шире горловину своей неказистой на вид сумки и по очереди натянул ее на мешки. Процесс скрывающихся в сумке вещей потряс хозяев. Некоторое время они просто не могли сдвинуться с места. Лекс дал им немного прийти в себя и сказал: "Магия это, магия. Давайте грузите сюда всё, что пролезет. Думаю, на новом месте нам это пригодится". Всё ещё с некоторым недоверием, они по очереди стали подавать парню разные вещи, инструменты, еду и всякие мелочи. Убедившись, что сумка не увеличивается и вес её не меняется, они вместе с Лексом обошли весь дом, подвалы и все пристройки. Поскольку теневая сумка настроена только на него, пришлось Лексу пока самому запихивать внутрь необходимые предметы. Девушка время от времени с интересом посматривала на него. Лекс так понял, накапливало вопросы. Его интуиция подсказывала, что скоро придётся отвечать на них, и простыми ответами он не отделается. Через час они вышли за ворота и по узкой дороге направились к лесу практически налегке. Дед гнал впереди корову, за ним внучка тащила на верёвке двух коз, а завершал процессию лекс с сумкой через плечо и двумя корзинами в руках, в которых куда хтело десяток кур. Деревня оказалась небольшой, всего полсотни дворов. У последнего дома их встретил мужик. Старик подошёл к нему и протянул руку. Прохер, я на время спрячусь от греха подальше. Пусть волна уляжется. Правильно, Митрич, пожав ему руку, сказал тот. Извини, нам сласть у спорить не с руки. А Фетька со всем распаясался. Я отпишу в город, что произошло. Мы с мужиками после его приезда посматривали за твоим домом на всякий случай и через забор всё видели. Уже вмешаться хотели, да только тутся пришла и гвардия с отвора и рванула. Что-то они так испугались. Да вот, гость спугнул их немножко, усмехнулся старик, кивнув на Лекса. Совсем запугал бедных, тоже рассмеялся мужик. Они на телегу скочили и рванули к посёлку так, что не всякая машина догонит. Ты, если что, нужно будет, приходи, поможем. Не думай, что мне теперь помощь понадобится. Задумчиво покачал головой старик, искоса поглядывая на своего постояльца. «Скорее вы к нам приходите, если что. Ты знаешь, где меня найти». «Хорошо, договорились». Мужик опять пожал деду руку и, бросив короткий взгляд на Лекса, скрылся за воротами своего дома. «Музыка»